даломан гусарский мундир венгерского покроя каждый полк имел свой цвет мундира и разные маленькие заморочки параллельные шнурочки от горла до пупа придавали сходство с кощей бессмертным но да мы млели во все времена инфантерия пехота Название наверняка придумали гусары, презрительно считающие всех, кто ходит пешком, инфантильными. Канонир — артиллерист, как раз-таки забивающий туго в пушку. Кивер — цилиндрический головной убор с козырьком, двуглавым орлом, султаном и всякими висячими побрякушками. Мог быть использован для чего угодно, для чего угодно в буквальном смысле. Лафет. Ложе для пушки, обычно на колесах. Очень удобен, как катафалк для почетной транспортировки павших героев. Маркетант. Торговец, снабжающий выпивкой своих же солдат. То есть спекулянт в форме и при исполнении. Манкировать. Избегать, косить, уклоняться от исполнения супружеского долга. Ментик. Ментик — это вовсе не маленький мент, а, к вашему сведению, короткая зимняя курточка. Традиционно надевалась на одно плечо, дабы правая рука чувствовала себя свободнее в бою. Монштук. Часть удил — для управления лошадью. Не путать с монтжуком для курения. Оно для лошадей, чревато. Пантолоны. Сугуб мужские штаны чаще встречались в пехоте. Пинд. Гордый хребет, где селится музы и сожительствующие с ними поэты. Денис Давыдов тоже бывал там, но Наскоком. Повод. Тоже часть удил. Они обязательно то, что ищут ради оправдания пьянки. прусаки Немцы из Пруссии, обычно рыжие, с торчащими усами. В память о них мы до сих пор ласково называем прусаками тараканов. Рейтозы. Опять-таки сугубо мужские штаны, но чаще встречались в кавалерии. Ретирада. Отступление. Слово, ненавидимое Суворовым, но успешно примененное Кутузовым, дабы заманить Наполеона на зимние каникулы в Москву. Сабля. Очень похоже на шашку, но кисть руки обычно прикрыта надежной гардой. И пальцы целее и дизайн посимпатичнее, и всяких кисточек понавешать можно. Синекура. Непыльная работа для блатных маменькиных сынков, кое хватало и в те времена. Тамбур-мажор. Дирижер. В костюме клоуна. Нет, ну сами на картинках посмотрите. Разве наши военные могут одеваться, как амазонские попугай Ташка. Гусарский редикюль Сумка, где хранились разные полезные вещи, от расчески для конского хвоста до активированного угля. Темляк. Витой красивый шнур, которым привязывали саблю к руке. Вдруг потеряется. Фалды — разрезанный хвост фрака. Встречались как на гражданке, так и в военной форме. Особенно смешно трепыхались при отступлении. Фанаберия — зазнайство и понты с распальцовкой на пустом месте. Фанфары — прямые потомки ерехонских труб, только размером поменьше особенно популярны в быту, когда надо загреметь вниз по лестнице. Фуражир — солдат, снабжающий армию продовольствием, то есть грабитель в форме и при исполнении. Чекмень — традиционный горский кафтанчик. Их по дешевке развозил на турецкой войне граф Строганов и даже подарил один Денису Давыдову, за что и получил благодарность дурными стихами. Чепрак — эдакий коврик под седло. Обычно украшался вышивкой и вензелями, мог скатываться валиком, заменяя подушку, на одеяло не тянул исключительно по размерам. Чекчиры — исключительно гусарские штаны без карманов — Ибо уже в те времена держать руки в карманах считалось неприличным. Шашка. Длинный кавказский ножик без гарды. Просьба не путать с дымовою или игральную.